— Эй! Я прильнула к каменной груди. Можно открыть? — Откуда такой энтузиазм? — Сам заинтриговал. Первым выбрала плоский длинный сверток, по всей вероятности, от Карлайла Сесми. — Лучше дай мне, — со вздохом предложил Калленс, стремительным движением сорвал серебристую обертку и протянул белую прямоугольную коробочку. — Доверишь поднять крышку? — съязвил я. Внутри был длинный картонный формуляр с огромным количеством мелко набранного текста. Пока сообразила, что к чему, прошло не менее минуты. «Мы летим в Джексонвилл!» Плохого настроения как не бывало. Туристический ваучер на два авиабилета для нас с Эдвардом. Так и было задумано. «Поверить не могу. Рене с ума сойдет. Слушай, а ты-то согласен? Там ведь солнечно, придется весь день сидеть в запертих». Постараюсь справиться, — нахмурился Эдвард. Знал бы, какая будет реакция, заставил бы открыть подарок перед Карлайлом и Эсми. Мне почему-то казалось, что ты рассердишься. Ну, конечно, все это слишком, зато полетим вместе. Теперь жалею, что сам не купил подарок. Оказывается, здравый смысл у тебя все-таки присутствует. Я отложила ваучер и, сгорая от любопытства, потянулась за его подарком. Однако распаковать мне его так и не позволили. Доли секунды, и кален протянул подарочный футляр с серебристым диском внутри. «Что это?» — растерянно спросила я. Эдвард молча забрал диск, вставил в плеер, пылившийся на прикроватной тумбочке, и нажал на воспроизведение. Полилась музыка. Я слушала с широко раскрытыми от изумления глазами. Эдвард явно ждал какой-то реакции, но язык не повиновался. Откуда не возьмись, появились непрошенные слезы, их пришлось вытереть, пока не покатились по щекам. — Рука болит? — с тревогой спросил Калин. — Нет, дело не в этом. — Милый, музыка — просто чудо. О лучшем подарке и мечтать нельзя, даже не верится. Я осеклась, и вся обратилась вслух. — Это музыка Эдварда, композиции его собственного сочинения, а первой шла моя колыбельная. Ты ведь не позволила бы купить рояль, чтобы я мог играть прямо здесь? — Конечно, нет. — Как рука? — В полном порядке. На самом деле под повязкой будто пожар полыхал. Лед. Мне срочно нужен лед. ладонь Эдварда тоже подойдет. Однако просить нельзя. Сразу обо всем догадается. Сейчас принесу Тейлинол. — Ничего не нужно, — возразил я. Но Калин пересадил меня на кровать и направился к двери. «Чарли!» — прошипела я. «Папа не подозревал, что мой бойфренд частенько остается ночевать. Узнаю он об этом, у него инфаркт случится. Однако виноватой я себя не чувствовала, ничем предосудительным мы не занимались». «Он меня не поймает», — пообещал Эдвард. Беззвучно исчез за дверью и вернулся еще раньше, чем она коснулась рамы, держа чистый стакан и упаковку тейвенола. Таблетки я выпила не сказав ни слова, что толк спорить, если наверняка проиграю. Тем более рука с каждой секундой беспокоила все сильнее. В комнате до сих пор звучало колыбельное. Звуки мягкие, спокойные, умиротворяющие. — Уже поздно, — заявил Эдвард. — Раз, он сгреб меня в охапку. — Два, приподнял одеяло. — Три, уложил на кровать и заботливо укрыл. Сам лег рядом, но поверх одеяла, чтобы я не замерзла, и обнял. Положив голову на его плечо, я счастливо улыбнулась. — Спасибо. — Не за что. Мы долго молчали, а колыбельная тем временем кончилась, и зазвучала любимая песня Эсми. — О чем думаешь? — шепотом спросила я. — Ну, взвешиваю все за и против. После секундного колебания ответил он. По спине побежали мурашки. — Помнишь, я попросила не игнорировать мой день рождения. Надеюсь, отвлекающий маневр был не слишком явным. — Да, — осторожно проговорил Эдвард. — Так вот, поскольку праздник еще не закончился, хочу, чтобы ты снова меня поцеловал. — Ты сегодня такая жадная. — Ну, если не хочешь, не надо себя заставлять, — съязвил я. Хохотнов, Калин тяжело вздохнул. — Не дай бог мне себя заставлять. С непонятным отчаянием проговорил он, и, обняв за шею, прильнул ко мне. Поцелуй начался как всегда, Эдвард соблюдал осторожность, а мое сердце неслось бешеным галопом. Однако потом что-то изменилось, его губы стали требовательнее и настойчивее, а руки, зарывшись в мои волосы, не давали отстраниться. Я и не желала, и хотя, играя с бронзовыми прятками, фактически перешла дозволенные границы, он впервые не сказал «стоп».